Глава 17 Мороз пробегает по коже, а я на секунду думаю, что вот-вот шлёпнусь в обморок, но собираю себя и резко оборачиваюсь. «Ты совсем обалдел, Хорл?» Выдыхаю я, когда понимаю, кто передо мной. «Зачем так пугать-то?» Слышу самодовольную хмылку, а потом Ника ставит свою руку на дверь, опираясь на неё и нависая надо мной. От него пахнет мылом и кофе. Неужели пил на ночь? Все же знают, что этого нельзя делать. Но, похоже, Хорлу на это наплевать. «А зачем новенькой забираться ко мне в комнату?» — спрашивает он. «К нам девушки просто так не приходят. Особенно, когда есть угроза быть пойманной. Это, знаешь, обостряет эмоции. Слушай, а не пойти бы тебе...» — шиплю я, боясь, что мой голос может услышать тот, кто всё ещё стоит за дверью. «Ммм... Нет» хмыкает боевик. «Это вообще-то моя комната». Закатываю глаза и запрокидываю голову. «Ну что это такое? Ну почему из всех комнат я умудрилась попасть именно к нему? Можно же было к какому-нибудь первокурснику, который себе ещё не отрастил эго так, что оно идёт впереди здравого смысла?» «Что ты тут делаешь, кошечка?» «Спасибо, что не киска», — фыркую я. «Я всего лишь пытаюсь добраться до своей комнаты» потому что основная дверь оказалась закрыта. Как удачно. В темноте плохо видно лицо Хорла, но глаза немного привыкли, поэтому я начинаю различать силуэты и вижу усмешку на губах боевика. Такое прекрасное оправдание. Кажется, он начинает склоняться ко мне, но я приседаю, а потом скользящим движением ухожу в сторону, чтобы оказаться за спиной Никаса. Тот, будь неладен, реагирует быстро оборачивается, пытается перехватить мои руки, но я резко опускаюсь, делаю подсечку и перекатываюсь в сторону. Второй раз за день мне приходится драться с тем, кто заведомо сильнее и обученнее меня. Но уж если я против Вальгарда какое-то время продержалась, то тут тем более у меня есть возможность противостоять. Ещё пара выпадов со стороны Хорла – мои избегания и блоки. В итоге я оказываюсь противоположной от него стороны кровати. А в дверь раздается стук. Ерхаш. Похоже, наша возня привлекла все же внимание того, кто снаружи. Кусаю щеку и впиваюсь взглядом в Никаса. Время растягивается киселем, чтобы потом схлопнуться в здесь и сейчас. Мне даже интересно, что сейчас сделает боевик. Из какого теста сделан? «Студент Хорл, открывайте!» Нетерпеливо подает голос комендантша. Но кто бы сомневался, что именно на нее я попаду. «У тебя десять секунд на то, чтобы принять решение». Никас протягивает руку. «С тебя желание». На ладони светится знак нерушимого договора. Сомнительное предприятие, конечно, потому что мало ли что этому мажору в голову стукнет. Но быть обнаруженной у боевика в комнате, учитывая, что ничего кроме свободных хлопковых штанов на нём нет, это и штрафы, которых мне хватает, и сплетни». И угроза того, что всё моё будущее полетит коту под хвост. Обхватываю его кисть своей, и он запечатывает договор. Кисть пронзает треской но короткой болью. Спрячься между кроватью и тумбочкой. Отпуская меня, командует Хорл. И будь добра, помолчи. Я тут же ныряю в указанное место, а Никас идёт открывать дверь. «Какого безумного урбора ты колотишься ко мне? Вон необкатанных новичков сколько, иди к ним!» «Делая вид, что спал, и его самым наглым образом разбудили», — говорит Хорл. «Даже зевает по-настоящему, так что я сама чуть не начинаю зевать». «И как он с ней на «ты»?» Родовитое происхождение, похоже, даёт слишком много преимуществ. «Ты что там делал?» «И не говори, что спал. Грохот стоял на весь коридор». Я слышу возмущение коменданше. «Кто у тебя там? Очередную девку привёл к себе?» Закрываю лицо руками. Вот уж очередной среди слухов мне точно не хочется быть. «У меня был эксперимент», — отвечает Хорл. «Магический. Я прямо ощущаю, что комендантша пытается просунуться своим носом глубже в комнату, чтобы всё рассмотреть, но боевик не позволяет это делать. Смотри, чтобы после этих твоих экспериментов потом опозоренно нянчить не пришлось». С этими словами комендантша уходит, шаркая тапочками по коридору. «Выходи, когтистая», — усмехается Хорл. «Что, уже даже не кошка? И даже не драная?» «Не передёргивай. Уже понял, что можно с тобой и поцарапаться», — продолжает Хорл. «Тебе сейчас чуть-чуть прямо, а потом через лестницу на свой этаж. Это ты будешь уже в своём крыле. Коменда, не бойся. Она пока всех не обойдёт, не вернётся. А это минимум минут сорок. Спасибо. Киваю я и отдёргиваю одежду». «Почему мне твое спасибо? Желанием отдашь?» Дальше я действительно довольно быстро и спокойно добираюсь до комнаты. Удивительно, но двойняшек все еще нет. Но оно и к лучшему. Я успеваю сходить в душ и натянуть одеяло до самого подбородка. Мне не спится и хочется обдумать слишком много. Но самый последний перед тем, как я уплываю в сон, оказывается. И какого подвоха мне теперь ждать с этим желанием?